«Мама». «Где это случилось?» «Вход Таларе». «Вход Таларе. Где это?» старый южный городок на... далеко отсюда. Ваша мама отдыхала там. Но в её завещании сказано, что её следует похоронить на родине, в Рионелле. Поэтому её привезут сюда». Я представитель госпожи верин по неразрешимым вопросам. «Привезут? Кто привезет?» «Сторожевая служба города, госпожа белин Все грузы проверяют. Рианелла хорошо охраняется, и...» «Моя сестра не груз!» — вспыхнула тетя. «Простите, госпожа белин я крайне неудачно выразился, и прошу вас простить меня». Дальняя дорога, нервотрёпка на воротах. Он был очень вежлив, этот господин Люк. Застёгнутый на все пуговицы сюртук, приглаженные волосы, ровная щёточка усов. Говорил он тихим ровным голосом, и было видно, что ему не всё равно. Он пришёл утром, сразу после завтрака. Представился, попросил разрешения войти. Я увидела, что тетя почему-то сразу испугалась, будто почувствовала неладное. Может, это из-за сюртука? Такие носят представители разных министерств. «Имущество вашего отца, госпожа Элуиз, конфисковано. Вы знаете, возможно? Его недвижимость, счета? Мы оспариваем это решение, и я уверен, что в скором будущем оспорим». Я кивнула. Мне было все равно. Но, кроме того, у вашей матери было независимое состояние, которое полностью переходит к вам, как только вам исполнится 17 лет. Мне уже исполнилось. Месяц назад. У меня почему-то в носу защипало и стало душно. Ну, в таком случае... Поздравляю вас, госпожа лоис Вы богаты. Я перешлю вам все необходимые бумаги. «А те, те, кто убил ее, их ищут?» — спросила я. «Господин Джозеф, <кхм> друг вашей матушки, подал заявление. Но вы не верите, что их найдут, да?» «Время сейчас очень неспокойное, госпожа Луис». Мы молчали. Вдруг закашлялся господин Люк. Тётя Абелин и я посмотрели на него, и он, этот наглухо застёгнутый маленький человечек, смутился. Я видела, что он усилием воли берёт себя в руки, чтобы сказать нам то, что должен. Есть одна сложность, госпожа Абелин, госпожа Луиз. Довольно затруднительное обстоятельство после смерти Госпожи Эверин, я, как доверенное лицо, разбирал ее бумаги. Завещание относительно наследства было составлено ею давно и хранилось у меня, и с ним не было никаких проблем, конечно. Однако в ее бумагах я нашел еще один документ. Весьма неожиданного содержания, если можно так выразиться. В каком-то смысле это и не документ вовсе, а записка мне. «Пожелание, просьба. Я мог бы и вовсе не говорить вам о ней, учитывая обстоятельства. Но мы все очень любили Эверин. Ее смерть потрясла весь город. Мне бы очень хотелось уважить ее, хоть это и связано с определенными рисками и вообще довольно странно. Однако, учитывая ее характер, как занудно он говорил». Даже тетя не выдержала, прервала его. «Где же эта записка? Просьба или что там еще?» «Она со мной», — невозмутимо продолжил он. «Вам необходимо прочитать ее, но будет целесообразнее не брать вам в руки эту бумагу из соображений вашей безопасности. Все-таки мы в Рионеле». Он достал из папки небольшой листок тонкой папиросной бумаги, весь исписанный мелким летящим почерком. «В доме нет посторонних? Тогда я вам зачитаю». Он откашлялся и начал читать. «Мой милый Люк». Тут он смущенно кашлянул и глянул на меня. «Нас с вашей матушкой связывает многолетняя искренняя дружба». И я и тетя промолчали. Не знаю, что со мной, но какая-то вдруг навалилась тоска. И кажется, что я скоро умру. Это, конечно, глупо, но я рада, что завещание моё составлено и хранится у тебя, самого надёжного человека всех земель. У меня к тебе ещё одна просьба, которую я не могу оформить официально, но которая очень важна для меня. Пожалуйста, дорогой Люк, когда я умру, сделай так, чтобы меня... Моё тело доставили в Рианеллу. Ты знаешь, где искать наш дивный город. Если будешь жив, сделай это сам. Проводи меня, как провожал домой после школьных танцев, когда мы были детьми. Как проводил тайком в самую важную для меня дорогу, рискуя собственной жизнью. После смерти я хочу быть поближе к моей маленькой Элоизе. Я не смогла сделать этого при жизни. Так хоть после. Люк, ты знаешь, что больше всего на свете я не хочу лежать в земле, спеленатой черным саваном по обычаям Рионеллы. Придайте мое тело огню, а пепел развейте над северными холмами. Хочу вечно быть с ними. Моя строгая сестренка Абелин, конечно, не согласится. и приведёт кучу доводов, которые покажутся тебе очень правильными. Тогда прошу, отдай ей книгу северных песен. Ты найдёшь её у меня под подушкой. Нет, не чтобы убедить. Просто эту книгу нам читала в детстве мама. Отдай её, Абелин, в любом случае. Со словами моей бесконечной любви и признательности. Я, как всегда, не успела сказать ей этого. а может Я просто не умею. Глупое получилось письмо, и я спрячу его подальше. Если предчувствие меня не обманывает, ты найдешь его, когда будешь разбирать мои документы. Сожги весь архив, он никому не интересен. Библиотеку передай в театральную школу. Если же я, наконец, ошибаюсь, то посмеюсь над ним сама через много лет. Твоя мартышка... Эверин. Люк закончил читать, опустил письмо. Мы молчали. Не знаю, о чем думала тетя, а у меня перед глазами стояли северные холмы, синеглазый старик и погром в лавке Олы. Интересно, как скоро нас повесят, если мы решимся выполнить эту мамину просьбу. Со дня ареста Олы прошло почти два года. Я ничего не знаю о ней. «Я понимаю, всё это...» — начал её милый люк, но тётя перебила. «Где книга, которую она передала?» Книга была маленькая, в тёмно-вишнёвом переплёте с сине-белым орнаментом на обложке. Орнамент был похож на тот, что выжигал Этьен на шкатулке. Тетя нежно погладила книгу, как ручную птицу. Потом снова тихо заплакала. Слезы беззвучно падали на обложку. «Книга северных песен». Было написано на ней. «С кем она хочет быть вечно?» — спросила я, но тетя перебила излишне поспешно, как мне показалось. «Нам надо подумать, господин Люк. Подумать и все обсудить с племянницей». «Вы же понимаете, насколько ее просьба сложна и опасна?» «Как вы верно заметили, мы в Рионелле». «Да-да». Он поднялся и снова надел маску официального представителя Эверин Току. «Я пойму, если вы сочтете просьбу моей клиентки чрезмерной. Тело госпожи Эверин привезут сюда примерно через час. Я остановился в гостинице «Бравый солдат». «Вы можете найти меня там». У меня не было сил встать, чтобы проводить его, но он кивнул с самым понимающим видом. Тетя сказала, «Я благодарю вас, господин Люк, и я хотела бы, чтобы вы передали мою благодарность господину Джозефу за то, что он взвалил на себя заботу о поимке преступников. Я обязательно ему передам». Как только он вышел, мы с тетей придвинулись друг к другу одновременно, как по команде. Я положила голову ей на колени, и мы обе тихо плакали. Я не знаю, о чем думала тетя. Может быть, вспоминала, как они с мамой были маленькими, во что играли и о чем спорили. А мне в голову лезли всякие глупости, например, о том, что мама всю жизнь боролась со старением, боялась морщины седых волос, а умерла молодой и красивой. И еще крутилась в голове дурацкая, совсем ненужная мысль. Она была старше господина Этьена на десять лет, а я младше его на десять. И я не увижу его больше никогда в жизни, как и маму с папой. «Ты знала его?» Пришла мне в голову вдруг простая мысль. «Кого?» «Этого господина Люка. Раз он провожал маму домой после школьных танцев, значит, они дружили с детства, и ты должна его знать». «Да, ты права». Она задумалась, вспоминая. «Нет, не могу вспомнить. Вокруг неё всегда велось столько людей, И мальчиков, и девочек. А я все-таки старше ее на семь лет. У меня были совсем другие заботы и интересы. Но друзья и правда звали ее мартышкой. Она была такая подвижная, такая верткая. А если это специально? Не отставала я. Если нас так проверяют. Всевышний наместник. Элоиз, кому мы нужны? Зачем нас проверять? «Или...» Тетя подняла меня за плечи и посмотрела своим особенным взглядом. «Я чего-то не знаю. Тогда самое время мне узнать, Элоиз». Я помедлила. Карты Оллы надежно спрятаны в мансарде. Как отнесется к ним тетя? Вдруг сожжет. «А мне они очень нужны. Это мой путь на свободу из Рионеллы. Это моя...» Ниточка к Оле и, может быть, к Этьену. Элоиз, мы должны принять трудное решение, и мне, правда, важно знать всё. Иногда мне кажется, что тётя и так всё знает. Читает мысли, например, а меня просит рассказать просто потому, что хорошие девочки не лгут. Нет, ничего, правда. Просто я вспомнила, что... Когда я спросила тебя, что такое море, ты... «Тссс! Ты что? И в такой день?» «Забудем об этом. Вряд ли это связано». Маму привезли после обеда. Она была укутана в черный саван вместе с головой. По обычаям Рианеллы родственникам нельзя видеть лица покойника. Она показалась мне маленькой, меньше меня. «Почему нам нельзя посмотреть на нее в последний раз?» — спросила я. Тетя помолчала, потом сказала очень тихо. «Если мы собираемся выполнить ее последнюю волю, нам придется посмотреть на нее, невзирая на условности. Она проклянет меня с того света, если я похороню ее в этом ужасном черном цвете». Я слабо улыбнулась. «Да уж, это точно. Мама не выносит чёрный. Тётя, но если мы никого не похороним, как полагается?» «Да, я думала об этом. И, видимо, без Люка нам не обойтись, увы. Надо достать чучело. Что-нибудь вроде куклы, только большой в человеческий рост. Понимаешь?» Я поняла её сразу. Я сама именно об этом и думала, глядя на неподвижное мамино тело. «Не надо, Люка. Я знаю, где нам взять куклу». Так мы стояли у диванчика, на котором лежал чёрный куль, ничего общего не имевший с моей мамой, и шептались, как нам обмануть всех, нарушить сто тысяч законов и не попасть в тюрьму. И помочь нам в этом могла только она. Катрина. У Катрины было два старших брата, два взрослых брата, два богатых брата. Один торговал табаком, другой состоял на службе у наместника. Два старших брата, обожавших свою маленькую сестрёнку. Три года назад они подарили Катрине огромную куклу, куклу с неё ростом, одетую в роскошное платье, туфельки, шляпку, перчатки. У неё даже сумочка была, а в сумочке лежало настоящее зеркальце. Катрина была маленькой и худенькой. Она часто надевала куклин наряд, и мы дурачились, будто она жена наместника, а я её служанка. Этот наряд очень шёл Катрине, а куклу она терпеть не могла. Не знаю, наверное, если бы мне в 14 лет подарили куклу, я бы тоже злилась. Ее братья что, всерьез думали, что она будет с ней играть? Катрина каждый день меняла кавалеров, целовалась с мальчишками в укромных уголках и ставила оценки за поцелуи в специальную тетрадку. Она умела курить, знала, как заставить самых отпетых негодяев идти за ней на цыпочках с ее портфелем в зубах и пускала пыль в глаза родителям и учителям столь виртуозно, что все всерьез считали ее... Не очень способной, но невероятно усердной, а главное, скромной девочкой. Мы с ней покатывались со смеху, и втайне я ей завидовала. Получить в подарок куклу было обидно. Но потом она вздохнула. «Ладно, сделаю им приятное, изображу восторг. Надеюсь, они поумнеют и на следующий год уже подарят мне что-нибудь более взрослое». хотя бы колечко с изумрудом. В общем, я знала, что кукла у нас есть, но без господина Люка нам всё равно не обойтись. А как мы её вынесем? Как донесём до северных холмов? Ведь надо, чтобы нас никто не увидел. «Умеет твоя мама ставить непосильные задачи, проворчала тётя и обняла меня за талию. В своё время я, наверное, тоже была её Непосильной задачей. Но если она так написала, значит, возможность есть. Надо просто её найти. Иди к Катрине. Правда, я не представляю, как ты добьёшься, чтобы эта бестия дала тебе дорогую куклу просто так. А я пока раздобуду наряд для твоей мамы. Как ты думаешь, белый подойдёт? Ее любимый цвет. Голубой, ты же знаешь. Голубой. Мы же в Рионелли, а тут... Синие его оттенки запрещены. Я знаю. Но разве кто-то узнает об этом? Тетя уставилась на меня так... Я даже не могу сказать, как. Кажется, до нее только сейчас стало доходить, что нам предстоит сделать. Она опустилась на стул рядом с диванчиком, смотрела на чёрный куль. — Это невозможно. Нас убьют, Элоиз. Если честно, я была с ней абсолютно согласна, но сказала, «Давай похороним её в том голубом платье, в котором меня рисовал...» Да, да, только в нём. Она очень его любила. Я переодену её, а ты... Поговори с Катриной насчет куклы и зайди к господину Люку в «Бравый солдат». Нам не справится без него, милая. «Что ты скажешь, Катрине?» «Правду». «Ты сошла с ума?» «Элуиз, да как же ты не понимаешь? Это такое дело, а Катрина...» «Нет, конечно, она твоя подруга, но я давно хотела тебе сказать». Дальше тетя кратко пересказала все то, что она обычно говорила о Катрине. что она взбалмошная, легкомысленная, крайне избалованная и не очень умная. На самом деле все так и было, кроме ума. Никто, кроме меня, пожалуй, и не знал, что Катрина очень-очень умная. Умная, хитрая, и она любит меня. Такие вещи всегда чувствуешь. Я что-нибудь придумаю, успокоила я тетю. Я надела тёмную юбку, кофту, платок и пошла к Катрине. И я прекрасно понимала, что она всё для меня сделает, но только в том случае, если я скажу ей правду. И сейчас мы сидели в комнате Катрины. Перед нами сидела её красавица-кукла и таращилась на нас своими карими глазами. — Мне очень жаль твою маму. Снова сказала Катрина. Я рассказала ей всё как есть. Если честно, ближе Катрины у меня никогда не было человека. И если я скрыла от неё арест Олы, карты и мой поход в холмы, то только потому, что не знала, как рассказать. И боялась, что Катрина тоже может пострадать. Сейчас мы сидели и думали, как нам вытащить мамино тело из дома и дотащить до холмов. «Мама худая и, наверное, лёгкая. Но мы с тётей тоже не очень-то сильные. Да и господин Люк на вид такой доходяга». «Можно попросить Дерека помочь. У его отца есть тележка и ослик». «А Дерека придётся потом убить?» — мрачно пошутила я. «Нет, ты что, с ума сошла? Он целуется как бог». «Тогда, увы». «Обойдёмся без Дерека». «Как жалко. Если бы нас связывало участие в преступлении, это было бы так... так...» «Я поняла. Прости, но мне уже пора ещё за этим господином милым люком топать. Ждём вас с куклой вечером. Без Дерека, пожалуйста. За его убийство меня точно повесят». «Тебя и так повесят». «Я же говорю». Она меня любит. Бравый солдат. Дорогущая гостиница. Таким, как я даже смотреть на неё не положено. Так что мне пришлось орать под окнами. «Господин Люк!» Потому что швейцар никак не хотел меня впускать. Но тут уж ему пришлось, потому что начали открываться окна, и постояльцы всех возрастов и размеров стали кричать мне. «Детка, может, я сойду за господина Люка?» Очень весело, что и говорить. Господин Люк, как ни странно, ждал меня у стойки партии и прямо бросился навстречу. «Элуиз! Нам с тетей нужно переговорить с вами об одном важном деле», — сказала я быстро. Я видела, что он ужасно волновался, у него даже слезы блестели в глазах. «Я так тронут. Я боялся, что вы не захотите, не доверитесь мне, а это так важно». У меня перехватило дыхание. Этот смешной невзрачный человечек знал мою маму почти всю ее жизнь. Он знал ее дольше, чем я и папа. Она была для него мартышкой, а он для нее самым надежным человеком всех земель. Почему мы должны бояться его? Он привез книгу песен. Он привез сюда маму. А ведь мог просто сжечь то письмо на папиросной бумаге. Но он проделал весь этот путь. Я даже не представляю, в сколько дней. Он убедил как-то стражников пустить его в наш закрытый город. Он сделал это, чтобы только выполнить ее последнюю просьбу, такую нелепую, такую трудную. Он, наверное, очень любил ее. Я взяла его за руку и сказала, «Тетя приглашает вас на чай воспоминаний сегодня вечером». Я очень благодарна вам за помощь, за все, что вы сделали. Вы должны быть с нами сегодня. И он всхлипнул. Честное слово, всхлипнул, как ребенок. Я так любил ее. я кивнула. Похоже, моя мама умела растапливать даже самые суровые сердца. Чай воспоминаний. Это такой обычай, когда около умершего собираются его друзья и родственники. Они пьют чай, делятся воспоминаниями и дарят небольшие подарки родственникам покойного. На мамин чай воспоминаний были приглашены двое — господин Люк и Катрина. Катрина пришла с куклой. Это было гениально. Она сказала родителям, что я так потрясена смертью мамы, что кукла — единственное, что может меня утешить. И все поверили. Впрочем, с Катриной в её доме никто не умел спорить. «Но её платье ты мне вернёшь», — прошипела она мне на ухо. Мы пили чай молча. Молчание было тягостным. Все очень нервничали, но сидеть и перебирать воспоминания о том, какая она была, казалось мне сейчас... самым противоестественным. Мама лежала на том же диванчике, но теперь на ней было голубое платье и воздушный белый шарф. От неё шёл слабый сладковатый запах. Теперь я знала, как пахнет смерть. Тётя вдруг кашлянула, взяла с комода книгу северных песен и начала читать её вслух. Я не помню сейчас, о чем именно она читала. Я почти не слушала. Я смотрела на маму и пыталась почувствовать себя сиротой. Но у меня не получалось. Она будто бы никуда не уходила. Она была во мне. Когда стемнело, мы вчетвером вынесли маму, снова закутанную в черное покрывало из дома. Хорошо, что мы живем рядом с мостом через реку. Из-за близости северных холмов наш район считается непрестижным. Но сейчас нам это только на руку. Мы без происшествий перенесли маму на ту сторону реки, в холмы. «Нам нужно зайти подальше», — сказала тетя. «Иначе свет костра будет виден из города». «Все равно никто сюда не кинется», — ответил господин Люк. «Все боятся холмов». Мама была легкой. Почти невесомой Мы несли ее вчетвером просто для удобства или чтобы быть причастными. Скоро мы остановились, потому что господин Люк сказал «Давайте здесь». И стал собирать хворост. Мы с Катриной тоже пошли в сторону редких кустов, чтобы набрать сухих веток. Катрине было страшно, я это видела. Но я не просила ее идти с нами, она сама захотела. Пока мы бродили, тетя распеленала маму, и голубое платье и белый шарф сияли в темноте. «Я пропитала платье, волосы и кожу огневой смесью», сказала она господину Люку. «Не нужно много дров, она... она загорится и так». Тетя заплакала. У меня тоже намокли глаза, и Катрина обняла меня. Чиркнула спичка. Взвелось пламя. Мы стояли совсем рядом, освещенные ее огнем. Мне вдруг показалось, что в темноте я различаю силуэты людей, детей и взрослых, а еще того старика в рубище. Но мне было все равно. Даже если он подойдет и начнет задавать вопросы. Господин Люк вдруг сказал... Когда я был маленький, меня все дразнили, а мальчишки так и вовсе колотили каждый день. И только Эверин дружила со мной. Она была такой доброй. Конечно, подростком я влюбился в нее без памяти. И когда она сбежала из Рионеллы с твоим отцом, и лоис я бросился следом. Я шел за ними по пятам, сгорая от любви и... Нет, не ревности, я... прекрасно все понимал. Твой отец был такой красивый и умный, и Эверин смотрела на него такими влюбленными глазами, что солнце меркло. А кто был я? Верный паж но я волновался за них и поэтому шел следом. Так она, сама того не зная, вывела меня из Рионеллы. Я дошел с ними до Олекты, да так и остался в этом городе мечты. «Твоя мама сделала для меня так много, больше, чем может вместить одна жизнь». Он замолчал. Меня пронзила мысль. У мамы тоже были карты. Она тоже была хранительницей, как Ола. Может, и мой отец тоже хранитель. Может, он все-таки жив. Мне надо было... «Во что бы ты ни стала узнать о судьбе Олы!» Вдруг завыли волки. Тетя ужасно испугалась. Но костер уже догорал, оставив после себя горстку пепла. И тут к нам вышел человек. Мы все вздрогнули, как один. Но я уже узнала старика с пронзительно-голубыми глазами. Странное дело. Похоже, и господин Люк узнал его. И тетя. Тетя даже качнулась навстречу. но остановила сама себя. Старик оглядел нас, задержал взгляд на мне и сказал, «Оставьте это мне! Уходите!» И он начал сгребать пепел себе в ладони, не обжигаясь. «Не трогайте!» — прохрипела я. «Это моя мама!» «Я знаю, птичка! Уходите!» «Вы все сделали. Остальное я сам». Тетя обняла меня и повела прочь. Я попыталась было что-то сказать, вернуться, задать тысячу вопросов. Но тетя сказала «Молчи ради всего святого». «Молчи!» И что-то такое было в ее голосе. что я не посмела спорить. Мы ушли. Господин Люк уехал на следующий день после официальных похорон. Похорон Катрининой куклы. Эти похороны прошли тихо и малолюдно. Пришла Катрина с родителями, несколько маминых школьных подруг, и каждая пыталась погладить меня по голове. Мне хотелось только, чтобы все Поскорее закончилось.